благодарности. Море искренней признательности Тиму Бейтсу из Поллингер Лимитед за его бесценное руководство и советы, а также остальным сотрудникам за их помощь и доброжелательные отношения. Малколму и Изабелл Скотт за постоянную поддержку, неугасаемую веру в проект и за щедрый дар 20 литров доброго французского вина, дабы поощрить меня на написание второго варианта книги. Джону Хейлу, Джилл Джексон и всему коллективу издательства Роберта Хейла за возможность публикации «Секрет алхимика». Джеймсу Каплану за знакомство с миром К и Р. Кидне похищение детей, требования выкупа. Сержанту Мартину Тимбреллу за разъяснение деталей полицейских процедур. Особая благодарность Вики Элис Смит, Ричарду Тайткомбу, Роберту Райдеру, Хейзер Джипс, Шейн МакВильямс, Дэйву сэлтрусу Марко и Мириам Писточи и всей команде International Thriller Riots за активную поддержку.